Глава 14. Стена лучший друг в суровых землях. Казнить, простить посмертно. Гном и трудолюбивый народ. Упорная раса. Настолько упорная, что при желании взглядом камень в порошок сотрет. И гном Лукри не был исключением. Пока его наниматель шарахался по просторам Вальдиры, плавал на плотах, воевал со злобными ожившими пнями, спасал лесорубов, заново знакомился со старой боевой подругой, проводил с ней дни и ночи, да еще и наслаждался особой кухней, гном Лукри упорно работал, делая лишь редкие и короткие перерывы на сон. Гном Лукри изо всех сил трудился над первой в своей жизни мощной оградой, которая настолько высока, что должна смело называться стеной. Когда очень и очень ранним утром Кроу выполз из-под холма, с глубоким сожалением покинув кровать, где сладко спала Лори, Его сонному взгляду предстало изумительное зрелище. Все четыре угла стены закончены, а также полностью закрыт промежуток с боковой, короткой стороны участка. То есть сторона участка, смотрящая на сторожевую башню, оказалась прикрыта каменной стеной, причем стеной прочной, высокой, толстой, выглядящей холодно, неприступно и всем своим видом говорящей «отвали». Стоящие на углу ограда каменный стукан с перевязанной головой и горбуля смотрели на башню с легким презрением. В стороне рядом с глубокой и широкой канавой копался молодой каменщик Лукри, возящийся с кучей массивных камней. Когда послышался шум тяжелых шагов, Лукри поднял взгляд и увидел подошедшего Кроу, который молча протянул ему полнюхонькую кружку пива. «А что, солнце еще толком не встало. Темно вокруг, можно считать, что ночь продолжается». А ночью пиво пить – это вам не утром пиво пить. Все как положено, приличия соблюдены. Кроу просто хотел выразить глубокую благодарность, а чем порадовать гнома, если не кружкой славного пива? А к пиву еще и шесть уложенных на кусок ржаного хлеба толстых холодных сосисок, прихваченных вчера из Ноуграла. Лукри подарок принял с благодарностью, чиниться не стал, не отходя от рабочего места, принялся жадно завтракать, изредка делая перерывы между жеванием и глотанием, чтобы пожаловаться на горькую судьбу. Камни почти не осталось толкового хозяин. Чавк-чавк-чавк. Камень сейчас будет, пообещал Кроул. Ты кушай-кушай. Прочий материал на исходе. Чавк-чавк-чавк. Вчера все купили. Ты кушай-кушай. Пивом запивать не забывай. Вот тебе еще кружка. Мастерок вот-вот переломится. Лопата истерлась почитай. Чавк-чавк-чавк. Инструменты тоже купили, принесу сейчас покупки. Ты не переживай, главное здоровье береги. Здоровье хоть и добавляй, господин, а потом работа будет, когда стену закончу. Работы тут очень много, заверил Кроу работящего парня. Но отдыхать не забывай. Ладно, сейчас принесу тебе инструменты и материал, а потом отправлюсь за камнем. Вот спасибо, вот спасибо. Держи еще кружечку пива. По пути в личные подземелья, о как, Кроу отписал короткое сообщение, адресованное Мифрилу: Не простил, но жду, нужны работяги, если прибудешь с тонной камня, подумаю о снисхождении для вас. Ответа пока не было, ребята еще не в игре, спят небось в своих постельках в реальном мире, или в обнимку лежат в одной постельке. В любом случае это только их дело, а игроку Кроу нужны работяги, вернее один работяга. Лори вроде бы и в шутку говорила, но тут и и жулы понятно, что на Барда уже положили суровый взгляд величавой львицы. Есть у Лори какие-то планы, и Кроу мешать не собирался. Чтобы утолить месть, ему хватит одного мифа. Надругается над ним разок, да и простит. Но этот разок будет длиною в полный рабочий день рядового бесправного раба, брошенного на постройку темной цитадели в угрюмых джунглях Рабуанма-Артас. Облако воющей мышкары он, пожалуй, мифу обеспечить не сможет, а вот со злыми криками и ударами кипарисовых палок проблем не возникнет, разве что заменит кипарис на ель. Насладившись злобными мыслями, Кроу фыркнул, отправил в рот пару пилюль снимающих симптомы, чуть подумал и добавил третью. Болезнь прогрессирует, поэтому без дела сидеть никак нельзя, она подгоняет получше какой-то там кипарисовой палки. Подхватив навехонькую кирку и лопату, гном осмотрелся вокруг, убедился в отсутствии голодных караванщиков, после чего потопал под холм. В темном коридоре слышались частые и долгие зевки проснувшихся работников. Вскоре участок вновь оживет и начнет совершенствоваться дальше. Приготовление пищи на штатном поваре Кашиморе. Его брат Древолом сегодняшним днем займется созданием пяти большущих сундуков и пяти небольших сундучков. А то разных вещей и утвари прибавляется, а хранить негде. Остальные работники отправятся сплоченной группой за границу сторожевого поста. Бревные и камни – вот их основная цель. В как можно большем количестве. Охотник Родсон бесшумно уйдет за ними следом. До обеденного времени ему надо обеспечить кухню некоторым количеством мяса. Лукри занят стеной, старый стражник займет пост на вершине холма. А Лори отправится на дальнюю разведку. Она попытается собрать информацию про сотника Вуриуса. Проходя мимо кладовки с припасами, гном не забыл взять большой кувшин со свежим молоком. Два змеёныша росли быстро. Превратились в двух молодых и злых змей, признающих лишь своих. С шорохом и шуршанием они ползали по каменной гробнице, изредка посверкивая бусинками глаз. Пропитание змеи добывали в основном сами. Цапали и насекомых, и шальных залётных мышей до да крыс. Но молоко для них было настоящим лакомством, о чём они никогда не забывали напомнить длинным яростным шипением. Вот и сейчас змеи ждали уже на пороге, обвившись вокруг ног хозяина и с нетерпением зашипев. Едва содержимое кувшина перетекло в мисочку, молодые змеи тут же опустили к молоку плоские головы. Начали лакомиться, ухребтили, и ведь их кормить надо самостоятельно, Пускать сюда гном никого не желал. Никого, кроме рыжьей воительницы. Так что молоко гном таскал каждый день. Окупленными щенками давно уж занимались сами работники, хотя подрастающие псы предпочитали общество старого ветерана-стража, проводя с ним все дни напролет на вершине холма. Иногда туда же забирался полосатый кот Нагул, молодой совсем зверюга, но уже начавший ловить мышей. Лори еще дрыхла, и Кроу очень не хотел ее будить, поэтому, почесав бороду, он на цыпочках прокрался к одному из тайников, выцарапал из щели между камнями несколько золотых монет, вытащил из-под каменной плиты магический свиток с переносом, после чего также тихо выбрался наружу и, произнеся одно лишь слово, растаял в магической вспышке света. Альгура встретила ласковым солнечным светом и теплым грибным дождиком, Частые капли барабанили по мостовым, по крышам домов, тарабанили в двери и постукивали в окна. Собирающиеся вместе струйки грязной теплой воды превращались в ревущие потоки, устремляющиеся в частые сливные решетки, обрушиваясь в канализацию грохочущими водопадами. Вода уносила с собой грязь и различный мусор, от палой листвы до сломанных вещей, а иногда прихватывала с собой и живых существ. Мимо Кроу проплыла крутящаяся в грязной воде глиняная миска с пассажиром на борту, крохотной ящеркой в черно-желтую полоску и с ярко-алой головой. Крайне ядовитая тварь, может одним укусом убить игрока со здоровьем меньше, чем в 500 хитов. Миска крутнулась в воде, налетела на решетку и разлетелась осколками. Ящерица ухнула в канализацию с беззвучностью и бесстрастностью истинного убийцы. Покачав головой, игрок пошел дальше, быстро затерявшись, среди спешащих в разные стороны путников, прикрывающихся от дождя разноцветными зонтиками и плащами. Вскоре появится много грибов и полезных растений. Игровая система предупредила об этом сообщением. Грибы дело хорошее, но путь Кроу лежал в гильдию магов Альгоры. Жаль тратить целый свиток на не слишком срочное дело, но Кроу любил прогресс, очень любил. И у него имелось несколько заклинаний, готовых к поднятию на уровень. А также он прекрасно понимал, что с появлением Лори все ускорится в разы, наполнится неожиданностями, заиграет опасными красками, где не исключен запах свежей крови. Лори прирожденная убийца, прямо как та черно-желтая полосатая ящерица. Она любит мирные и сонные деньки, обожает поспать подольше, но не любит, когда ее кинжалы ржавеют без дела. Поэтому гном и поручил ей разузнать тайны сотника Вуриуса. Она расшибётся в лепёшку, сделает всё возможное и даже невозможное. Именно поэтому Кроу хотел быть максимально готовым к любым неожиданностям. Посему потом он ещё и в гильдию воинов заглянет, и в дешёвую звериную лавку, а потом быстренько домой. Гильдия магов встретила гнома безразличием. Ну да, припёрся какой-то черноволосый коротышка. И что? Много тут таких, всех и не счесть. Особо он ничем не отметился, вернее сказать, вообще ничем и нигде не отметился, поэтому красные дорожки перед ним расстелать не стали, лепестки рос в воздух, не бросали, приветственные саксофоны прочувствованно не играли. И славно. Гном тихой сапой добрался до нужного ему места, выбрал требуемую дверь, заскочил внутрь, расстался с определенной суммой, выскочил обратно, зашел в следующую арку. И так нон-стопом что, кстати, сразу выдавало в нем очень опытного игрока. Он ведь даже на обозначение не смотрел, безошибочно выбирая кратчайший путь к цели. Но тут вечно такая толпа народа колышится, столько криков раздается, столько вопросов рвет в воздух, что можно особо и не скрываться. Все прошло быстро и успешно. Через четверть часа гном покинул величественное здание, прошел через двор, собрался уж выйти наружу, но тут же отпрыгнул назад и в сторону, заодно ухватил за плечо застывшую столбиком девчонку-игрока и потащил за собой. «Это чего?» — пропищала юная волшебница, поражающая толщиной и длиной золотой косы, свешивающейся за плечами. «Игровой ник был красив, лоси золотокудрая». «Это... это что-то злобное», — ответил гном, медленно пятись назад. «Иди за мной потихоньку, ему до нас дела нет». «Но лучше не злить и не вздумай по нему чем-нибудь заре...» Предостережение гнома утонуло в рёве устремившегося к вратам огненного шара. Заклинание произнёс субтильный волшебник-эльф с бесформенной шапкой каштановых волос и длинной тонкой бородкой. Огненный шар шумом взорвался и расплескался по стенам, воротам и по задымившейся мостовой, но по цели заклинание не попало. Страшное существо легко перескочило вспышку огня и вновь рухнуло на мостовую, выбив из нее искры и уронив на камни странно курящиеся сгустки тьмы. Будто ошметки мглистого тумана. «Ты что же это?» — повторила лося златокудрая. «Когда-то это, наверное, было лошадью», — выдохнул Кроу, заходя за куст. «Теперь даже и не знаю. То ли умертвие сильное, то ли скакун всадника апокалипсиса, то ли живая лошадь, укутанная саваном мощного проклятия». Гном был вправе затрудниться с ответом. То, что стояло в воротах и с шумом принюхивалось к камням мостовой, мало походило на нечто определенное. Четыре ноги оканчивались тяжелыми шипастыми копытами. Тело определенно лошадиное, но столь хорошо укутано мощным покрывалом клубящейся тьмы, что и не угадать. Голова. В наличии точно есть два пылающих злобных глаза, а также длинная и широкая пасть, утыканная сотнями клыков, снабженная по змеиному раздвоенным языком. Всадника нет, уже отлично. Изредка из пасти твари срывается зловещий хрип, что-то вроде сдавленного ржания. Над спиной витает угрожающая багровая надпись «Пом брошенный». Уровень 240 Шах! Новый огненный шар, посланный тем же придурком, ударил точно в морду твари. Разорвался, и прямо сквозь огонь тварь прыгнула вперед, и разом сократив расстояние, ударила врага в грудь шипастыми копытами. Маг-придурок умер мгновенно, на дорожку опустился серебряный сгусток тумана. В распахнутые врата заскочил десяток ощетинившихся копьями и щитами стражников. Из дверей гильдии выскочило несколько магов в разноцветных балахонах. Все они начали подступать к замершему посреди двора загадочному чудовищу. «Тварь проклята! Проклята!» — предостерегающе закричал один из магов. «Налитой силой страшной! Берегитесь, добрые стражи!» И в этот миг мрачное создание с места совершило немыслимый прыжок, Перемахнув забор и упав по ту сторону, послышались перепуганные крики, вопли. «Стража! Стража! Стража!» «Уже идем!» – закричал главный среди стражников. Защитники города поспешили наружу, а за ними и маги. При этом волшебники избегали наступать на клубящиеся на мостовой клочья темного тумана. А один из них обрушивал на ошмете тьмы поток серебряного света, напитанного золотистыми искорками отчего тьма скукоживалась и пропадала. Спустя пару секунд все затихло. «Пока!» — попрощался Крус с соседкой и почапал прочь. «Ну и дела творятся нынче в Альгоре!» «Пока!» — и «Спасибо!» — донеслось ему в спину. Гном махнул на прощание рукой, его путь лежал в гильдию воинов. Первые двадцать метров он лениво думал об увиденном страшном монстре, хотя ему приходилось видеть и страшнее в былые деньки. А то и создавать монстров похлеще. Коняга-помброшенный, как раз из последней категории, он создан. Пусть не с нуля, не из эмбриона выведен, но все же создан. Для начала надо взять обычную мирную животину, имеющую некий злобный интерес к определенной личности, будь то игрок или местный. Затем животину нужно поместить внутрь определенного артефакта и включить его на полную мощность. Ну или при помощи мерзких заклинаний сделать то же самое напитать коня мрачной и черной магией, которая извратит его сущность, превратит в ужасного монстра, жаждущего крови. Чьей крови? Той персоны, к которой ранее имелся у животина нехороший интерес. Пнул ты, например, слоненка, а слонята памятливо. Ой, памятливо, но он тебе ничего сделать не может, ты ведь большой, а он маленький и в клетке. Но если поможет кто-то добрый и вольет в хобот слоненку темной силы, то вскоре клетка разлетится на куски, а по зоопарку тяжко затопает нечто столь кошмарное, что у всех змей преждевременная линька начнется, а ягуары и львы притворятся ковриками. В этом случае отгадка прямо-таки витала в воздухе над головой мутировавшей лошади. Брошенный. Можно быть уверенным процентов на 70, что кто-то и когда-то бросил обычную конягу и ушел. Сам ушел, а лошадка осталась одна. На день, на два, на три, может на неделю или даже больше. Потом одинокую и обиженную лошадку навестил некто хитрый и коварный, обладающий сильной и темной волшбой. А дальше лошадка превратилась в адского коня и начала искать обидчика по всей вальдире. И ведь найдет же, обязательно найдет. Рано или поздно, но найдет. Однако создание подобной твари дорогого стоит. Это работа штучная, долгая, муторная, у кого-то серьезный зуб на неизвестного бросальщика пома. Зуб злой, острый и ядовитый. Да и плевать, кто бросил лошадь, тот пусть и расхлебывает. Нам, деревенским, плевать, у нас своих забот хватает, а вот денег и времени в обрез. Во время тихого визита в ГМ Альгоры Кроу каждую секунду и каждый медиак тратил с пользой. Во-первых, он воспользовался хитрой лазейкой, мало кому известной, навестил одну крохотную клетушку на первом этаже, где сидел седенький древний дедок Архивариус лысый и глухой, подслеповатый и дурной, но веселый и добрый, любящий квашенную капустку и малосольные огурчики. Их ему Кроу и принес, порадовал деда. А тот ему в благодарность за угощение писульку написал, велел всем магам показать. И сразу же плата за повышение уровня заклинаний упала в три раза. Скидочная благодать разовая действует лишь час и только для четырех заклинаний. Поэтому выгоднее всего отложить ее до тех пор, когда повышаешь заклинание за большую сумму. Но Кроу не маг, ему заклинания древних изучать не надо. А вот денег мало, в итоге он повысил четыре заклинания. Кувшин воды стал большим кувшином воды. Аура землякопа название не изменила, но перешла на следующий ранг. Раз шахтера также ушел на второй ранг. Каменный бур стал бронзовым буром. У него были еще заклинания, но они развития не получили. Но и без того вылазка прошла более чем удачно. Теперь копать землю он сможет более продуктивно. И сегодня же он начнет прокачку новой приобретенной магии, полученной почти бесплатно. Всего-то надо было выиграть у молодого волшебника-ученика одну игру в наперстке. Выиграть честно невозможно, ибо молодой маг Пройдоха пользовался магией телепортации. Но он телепортировал шарик все время в одно и то же место, под край коврика, на котором сидел так что надо было всего-то откинуть коврик и дело сделано. Кроу получил заклинание «Крик рудокопа», пробивающее землю на 10 метров и показывающее, есть ли впереди пустоты или водные жилы. Пригодится магия, будем орать под землей во всю глотку. Пока работящий гном прикидывал, что к чему, он добрался до гильдии воинов. Правда, пришел он сюда практически пустым, денег под ноль. Но есть тут одна хитрая уловочка, которая позволит выучить два умения абсолютно бесплатно, в том случае, если это самые-самые первые изучаемые тобой умения. В мире вальдиры знания и связи решают многое, связи не осталось, но знания никуда не делись. Заходя в парк, утыканный растительными статуями воинов, Кроу тихо фыркнул, он вспомнил, что узнал эту уловку от венциносного лидера, который пренебрегал пользоваться подобными плебейскими лазейками. А лидер, в свою очередь, узнал уловку от старого знакомого, о котором часто упоминал с неким даже уважением в голосе. А это много значило. Уважение от Синекроува мало кто мог ожидать. Эта ехидная пафосная личность на всех смотрит, как жираф, покоривший Эверест. То бишь с очень большой высоты. Впрочем, насколько понял Кроув в свое время, того человека стоило уважать. Он вроде бы стоял у самых истоков мира Вальдиры. Был тем, кто проверял возможности мира и его жителей. И кажется, он же был одним из тех легендарных личностей, кто разбрасывал по землям, болотам, морям, горам и равнинам белые и черные бусины, крохотные и загадочно поблескивающие шарики, из которых затем появились те существа, которых не только местные, но даже игроки называют боги. Так что его было за что уважать, этого загадочного человека, обожающего проводить свое время на огненных шоу. Кроу видел его лишь однажды, Но знал, на что способен этот психопат, любящий странным образом тянуть слова. Усилием воли Кроу выпал из воспоминаний и зашел в мощное здание гильдии воинов. Легко провел рукой по толстой стене, тихо улыбнулся. Он любил это место, ведь в свое время каждое новое воинское умение воспринималось им с великим восторгом. Уловка сработала на все сто. Кроу получил два начальных умения по дробящему оружию, звенящая голова и таранный удар. Оба умения часто срабатывали в связке, еще чаще по отдельности. Достижение дубинщик также оказалось не лишним. Хотя по сравнению с Лори он выглядит зеленым нубом, амазонка всегда стремилась получить как можно больше профильных умений. Причем она старалась их получить на самых ранних уровнях. Кроу считал такой подход чересчур через чур маньячным. Он предпочитал быть достаточно профессиональным в выбранном классе но при этом не доходить до крайности и всегда полагаться больше на собственный интеллект, хитрость и основательность, а не на плюшки от игровой системы. При помощи старой доброй телепортации гном вернулся в родные края, потратив на поход в город совсем немного времени. Но за этот промежуток времени кое-что всё же изменилось. На поверхность выбралась Лори, всё ещё сонная и несколько злая. Большой кусок фруктового кекса мгновенно изменил её настроение к лучшему, Гном специально его купил, дабы усластить амазонку. И как только она, сидя на нагретом солнцем камне, проглотила последний кусок угощения, Кроу тут же подкатил с просьбой. «Одолжи одно кольцо на ману, а?» — широко и тепло улыбнулся он. «Фигу!» — с не менее широкой и теплой улыбкой ответили ему. «А я что без маны делать стану?» «Я ранг своих заклинаний поднял, и затраты мана на них так возросли, что пользоваться теперь не могу», — взгрустнул Кроу. Не надо было повышать. А как без роста? Ну, а зачем тебе сейчас-то кольцо? Может, я тебе его после охоты отдам, на время? Лучше сейчас, помрачнел игрок пуще. Ведь мне копать и копать, а без магии тяжко. Да и не приучены мы копать без блестящих перстней на пальцах. Бери, но только одно, вот. Лори стянула с большого пальца достаточно массивное кольцо из тусклого металла, вставленный в оправу столь же тусклый и покрытый трещинами синеватый камень, совсем не походил на украшение. Подобная ювелирка палец носителя больше кошмарила, чем украшала. Но тут дело в бонусах, плюс 37 к мане. Едва только Кроу одел кольцо на палец, как шкала мана поползла вверх, энергия начала пребывать. Теперь он сможет использовать заклинания и тем самым серьезно ускорит ход раскопок. Магия превращала его в натужно пыхтящий землеройный снаряд. Опять же, заклинания вновь начнут расти к следующему рангу. Чмокнув щедрую Лори в нос, растроганный Кроу отдал ей и новенькую фляжку с компотом. На городской улице помог погрузить на телегу пару бочек и мешков. Вот его и одарили сладкой вкуснятиной. На этом общение закончилось. Лори окончательно проснулась, уселась по-турецки и, прихлебывая компот, впала в глубокую задумчивость не отрывая взгляда от наблюдательной башни, где располагалась ставка сотника Вуриуса. Девушка не забыла о поставленной перед ней задаче. Гном прекрасно помнил, что в подобных случаях никогда нельзя стоять над душой, чтобы не сбивать мыслительный процесс. И посему бесшумно удалился под холм, по пути послав еще одно сообщение бравой парочке Мифу и Аму. Ответа от друзей он не получил, но лист сообщений пустым не остался. С перезвоном появилось новое послание от Нюши-проклятуши. Гном не остановился, но удивился. Он помнил ее, красноволосую смешливую девушку, предпочитающую путешествовать верхом на белом волке с красными злыми глазами. Помнил он и ее тогдашнего спутника, игрока серого когтя. Парня скуповатого, но достаточно адекватного. После прошлой беседы с ними гном стал богаче на свиток переноса и 50 золотых. Тогда же ему пообещали скорую встречу, и вот письмо. От Нюши из клана Бодрые кексы. «Привет, дочь монаха Авиля! если ты еще на сером пике, то расскажи, Плес, о текущей обстановке в целом. Не за просто так устами сахарными шевелить прошу. Подарок нагрянет в скорейшем времени и будет не хуже предыдущего, а может и лучше. Из важного – серые орки, неспы, поведение стражей». Забирая лопату из кладовки, Кроу быстро строчил ответ. «Привет. Обстановка спокойная. Недавно была заварушка с ураганным ветром в югой. Вместе с непогодой заявился какой-то очень мощный и страшный монстр, которого с трудом остановили стражи с подоспевшим усилением от неспящих. Остановили, но, как мне кажется, не убили, поэтому вполне вероятно, что вскоре снова посыплется снег. Сейчас все тихо, неспящие ушли, караваны приходят и уходят, как всегда. С каждым днем грузовых обозов все больше». Сотник и отряд стражей не сменились, их обычный график нарушен. Есть дополнительная информация про некоторых необычных бойцов из отряда неспящих, бившихся со снежной тварью. Если тот подарок, что вскоре нагрянет, окажется щедрым, отписавшись, Кроу отправил письмо и бодро сбежал по крутому земляному склону в пробитый наклонный шурф. Благодаря связке умений и природных способностей, он прекрасно видел сильные и слабые места узкого подземного прохода. Вот здесь надо будет поставить жерсть потолще. А тут и вовсе целых два бревна надо вбить крест-накрест, иначе случится обвал. А ведь недавно укреплял, но время беспощадно и в мире Вальдиры. Его не остановить, можно лишь замедлить. Коридор, прорытый гномом, был прекрасным образчиком работы на совесть. Стены ровные, ухлопанные, пол ровный, утоптанный. Нигде не найдется лишней горсти земли или дробленного камня. Игрок вытащил отсюда все без остатка. Ведь он усиленно готовился к немаловажному событию, к покиданию пределов территории сторожевого поста. Подкоп уходил под крутым углом вниз, в двух местах было наполовину врыто по пустому бочонку, на крышках которых трепетали обычные восковые свечи, дающие слабое освещение вполне годное для замера дистанции и ориентации. Опять же, в бочонках хранился кое-какой запас еды, воды и разные мелочевки из местных находок. Гному попалась куча археологического хлама просто вытащить еще не успел. Одного металла почти пут, будет что перековывать на слитки. В конце тоннеля, поверх шакали шкуры, лежал большущий и темный стеклянный шар, тот самый светильник от разлетевшегося на куски голема. Ресурс магической лампы почти исчерпался, но если учитывать природные плюшки гноми и расы, то даже включенного на самый малый свет светильника вполне хватало для комфортной работы. А позже можно прикупить новую лампу или же подзарядить эту. Поплевав на ладони, игрок покрепче ухватил рукоять лопаты и взялся за дело. Лезвие инструмента с хрустом и скрежетом вонзалось в плотную землю. Назад отлетали коми земли и вывороченные камни. На поверхности прямо над головой усердного гнома вовсю крутилась торговая карусель, где каждый прилежно выполнял свою роль, дабы маховики раскрученного механизма не останавливались. Лори оторвалась от раздумий и занялась торговлей, опуская в карман сшитого ею вчера фартука, медики и редкие серебряные монеты. Остальные работники подносили ей блюда столько приготовленной пищей, бочонки с пивом, связки хвороста. Кашемор ловко переворачивал оладушки, его брат прилаживал крышку к сундуку, охотник спешил на кухню с двумя связками сырого мяса. За ним тяжело топали нагруженные камнями и деревом работники, а каменщик радостно потирал руки, глядя на их приближение. Карусель крутилась вовсю и не собиралась останавливаться. На горизонте показалось новое облачко пыли, предвещающее появление следующих гостей. Не останавливался и гном, работающий без перерыва уже час. Его подкрепляла магия повышенных заклинаний, волшебный бронзовый бур со скрежетом пробивал земную толщу в самых крепких местах. А затем, при очередном ударе, лопата полностью ушла в землю, буквально провалилась в стену, отчего гнома потащила следом. Сначала он врезался в почву плечом, а затем пробил препятствие по поясу, уйдя за лопатой. Быстро дернулся назад, отскочил, дернул лопату на себя, в то время как земляная стена начала осыпаться, все более и более крупными кусками. Это не обвал. За почвой показался старый сырой камень, ровный и покрытый штукатуркой, которая кое-где осыпалась и обнажила старую каменную кладку. Стена. В земле скрывалась самая настоящая стена, идущая с легким закруглением. Вверху две узкие бойницы для лучников и арбалетчиков. Внизу арочный проход с остатками сгнившей двери, болтающейся на одной ржавой петле. В эту дверь угодила лопата. А затем дряхлую древесину пробили плечо и голова гнома. Сам игрок отскочить успел, а вот лопату удалось вытащить лишь частично. За ее противоположный конец кто-то крепко вцепился и тащил на себя. Этот загадочный кто-то находился внутри башни, и его глухое ворчание говорило о скверном нраве. Какая башня? Она самая. Под землей стояла настоящая сторожевая башня, боевое защитное сооружение. Кроу глубоко сомневался, что так и было задумано. Построить башню глубоко под землей, а затем зарыть ее? Нет. Когда-то давно башня была там, наверху, в той каменистой долине, посреди которой находился нынешний пост Серый Пик. А затем, вследствие какого-то катаклизма или злонамеренного действа, башня провалилась под землю. И при этом башня была не пуста. Бешено дергающаяся лопата была тому свидетельством. Гному с величайшим трудом удавалось удерживать в руках родной инструмент, но при этом его ноги бороздили почву, его медленно подтаскивало к двери, за чем порогом клубилась пыльная тьма. Кроу успел послать короткое и паническое сообщение, восклицательный знак. Этого должно было хватить. Их старый условный знак о том, что пославшему немедленно требуется помощь. Сразу становится понятно, что у отправителя нет времени и возможности описать проблему с леденящими кровь подробностями. Отпустив лопату, гном отпрыгнул прочь от стены. Оказавшись рядом со светильником, вывел его на полную мощность и в полыхнувшем ярком свете увидел сухую руку держащуюся за лопату, если подобную конечность еще можно назвать рукой, тонкая как плеть рука покрыта кусками кожи, облепившей желтые кости. «Не жить!» — зло выдохнул гном. «Меня прокляли, что ли? Постоянно с мертвяками общаюсь». «Цап!» — эхом разнеслось по коридору. «Что там?» «Не жить!» — крикнул Кроу, вооружаясь старым добрым молотом и заливая в ладонь левой руки заклинание «Бронзовый бур». «Магия — это для нужд промышленных, для копки земли твёрдой, но если правильно её применить, то может послужить и для целей боевых». Тут оповестила рыжая, финишируя за правым плечом гнома. Выглядела девушка удивительно. В боевой стойке стояла исконно русская девушка с волосами, заплетёнными в косу, в милой косынке, в сарафане и фартуке. А в руках два кинжала с чересчур толстыми лезвиями. «У такой жены муж пить не будет». Е есть! Хочу е есть! Зловещим стонущим эхом донеслось из провалившейся под землю древней башни. Хочу е есть! Лепешка за три медика, ответил Круу, кофе за пять. И пиво за десять медяшек, добавила Лори. Вам с собой? Пиво! Нет! Я сожру вас! прорычала нежить. Свистнула, подавшиеся в стороны гном с девушкой пропустили между собой брошенную врагом лопату. Гном успел ударить ее по древку, и только поэтому отклонившаяся от цели лопата не разбила магический светильник. «Разумный», — помрачнела Лори, покашачи отходя в сторону. «Плохо». «Плохо», — согласился Кроу. Врага можно было смело причислять к разумным по той причине, что он реально мыслил, реально оценивал ситуацию и реагировал не только на действия противника, но и на их слова. Это то же самое, что драться с обычным местным, разговаривающим и управляемым нормальным искусственным интеллектом, а не простой боевой матрицей, предназначенной для рядовых мобов, полевых зайцев, лесных волков и серых крыс в сарае. Но у разумных гадов есть не только ум, позволяющий им атаковать лучше и сильнее. У них не только коварность и умение использовать различное оружие и магию. Нет, у них еще есть и слабости, в том числе слабости характера». Боевая пара отчетливо услышала раздраженность, звучащую в голосе скрывающегося в темноте мертвяка, и это дало им подсказку. Кроу с Лори переглянулись, после чего опустили оружие и отступили еще на пару шагов от башни, причем гном толкал перед собой шар-светильник. «Как торговля?» — буднично спросил он. «Заработала себе на новую куртку», — гордо ответила амазонка. «А мне на куртку?» «А ты, мужчина, и должен зарабатывать сам». «Ну, спасибо, любимая». «За вредные слова?» «За то, что считаешь мужчиной?» «Я хочу есть!» Вмешался в их разговор яростный шипящий голос. Из дверного проема вылетели сорванные с петли остатки двери, понесшись прямо на двоих авантюристов. Те мягко отступили в сторону, и странный снаряд не причинил им ни малейшего вреда. «Хочу есть!» – завыл в голос мертвяк, после чего в воздухе засвистело и загудела целая туча различных предметов. Нежить металла все подряд. Ржавая алебарда едва не срезала черную прядь на макушке гнома. Разреженный арбалет чуть не раздробил ему череп. Цветочный горшок с черной мертвой землей был отбит в сторону молотом, отчего разлетелся на сотню осколков. Лори увернулась от остатков деревянной лавки, перепрыгнула летящий меч, отошла от пролетающего рыцарского шлема. Они продолжали странный танец, легко избегая столкновения со смертельно опасными предметами, при этом спокойно ведя беседу на отвлеченные темы. До следующего обоза времени много? Куда там? Меньше чем через час здесь будут два каравана, лоб в лоб сойдутся. Причем один караван дымится. В смысле дымится, изумился гном, пригибаясь, дабы не столкнуться лбом с шипастой ржавой булавой, известной дьявольской модели «Утренняя звезда». «От повозок дым идет», — пояснила девушка, изящно избегая удара массивным каменным блоком, весящим под трипуда. Их кто-то поджег, потом все это дело кое-как потушили и направились к ближайшему защищенному месту. «Так я думаю». «В общем, ты мне нужен наверху, Цап». «Осторожно, к нам летит Будда». «Красотища!» — восхитился Кроу, решительно вставая на пути каменной небольшой статуи, брошенной в них неведомым врагом. Это был не Будда, конечно, а некий каменный божок с пятью глазами и шестью руками. Статую Кроу перехватил, но на ногах не удержался и закувыркался вместе с ней по земле, финишировав у земляной кучи. «А что делать? Жалко статую, разобьется ведь!» Лори звонко засмеялась, перепрыгивая летящую над землей непонятную штуковину, напоминающую сундук. «Я убью вас!» Снаряды у него вроде закончились, задумчиво изрекла амазонка, опасливо посматривая на воющий дверной проем, ведущий в провалившуюся башню. «Или выжидает», — не согласился Кроу, отлично знающий, насколько подруга авантюрна и рискованна. «В любом случае я туда без света не сунусь. Но шар в дверь не пролезет, а если и пропихнем, то эта тварь его тут же разобьет. Сбегай за факелами, а, а я посторожу, гада». «Я быстро!» – кивнула рыжая, не пытаясь спорить. «И прихвати с собой пару черпаков осинового дегтя!» – крикнул ей вслед Кроу, вовремя вспомнив о приберегаемом средстве. «Я его продала!» – донеслось в ответ. «Тьфу!» – вздохнул гном в погоне за барышами. «Всем ясно, кто бегает быстрее – длинноногая амазонка или коротконогий коротышка гном? А с собой у них средств освещения не было. Они все же не в рейде боевом, а на собственной территории ходят». «Нет, поблизости найдется несколько свечей, но мертвек их попросту сожрет и не подавится». «Убью! Сожру!» Двойную угрозу нежить выплюнуло с тоскливым отчаянием и разочарованием. Потенциальное меню уменьшилось ровно наполовину, ведь лори уже исчезла. А высунуться из своей раковины гадская тварь не желала. «Ну покажи личико, гульчахмырь", в сердцах попросил Кроу. «Сожру!» из дверного проема вылетел каменный сосуд немалых размеров. Летел весомый снаряд так медленно, что увернуться смогла бы и беременная улитка. Поэтому Кроу уворачиваться не стал. Пользуясь тем, что снаряд еле-еле летит, гном подскочил к сосуду, ухватился за него, крутнулся на месте и швырнул его обратно. Корявая амфора едва-едва разминулась дверным косяком и с громким хрустом во что-то ударила будто булыжником по куче хвороста запулили. ⁇ Ра-а! ⁇ в ответ с настолько отчетливой злобой, что она ощущалась физически. Из двери показалась уродливая хари, некогда бывшая человеческим лицом, с которого какой-то негодяй содрал половину кожи и мяса, после чего подсушил все феном и выставил на показ. Красное название висело над кошмарной рожей, вместе с цифрами уровня ⁇ Уровень 99. -й. Гласий трупоед. О как! Увиденного гному хватило, чтобы принять решение. Издав дикий вопль, он прыгнул вперед, извернувшись так, чтобы влететь во врага обеими ногами. Задумка удалась на все сто. Сила прыжка была такова, что Кроу влетел внутрь башни в обнимку с нежитью, по пути угощая ее зуботычинами. От Гласия во все стороны полетела труха, мелкие обломки костей. Нанеся ударов 15, в ответ игрок получил куда меньше того же угощения, хотя чертов мертвяк его таки укусил за предплечье и хрипло заворчал «Вкусно, гномье мясо!» «Чтоб тебе!» от удара пяткой мертвяка отнесло прочь. Акроу поднялся на ноги и метнулся на свет, прочь из темной башни, фокус удался. Потрепанный гном оказался на старой позиции, гласит трупоед также занял свою и хмуро уставился на обидчика несколько деформировавшейся рожей. Гном же осматривал себя, его испугала возможность заразиться еще какой-нибудь отличной болезнью. Ему могильного жара достаточно. На таблетках какой день сидит? Шах! Из проема снова вылетела та самая каменная посудина, и Кроу снова ее перехватил, крутнул вокруг себя и послал обратно. Дах! Улетевший вглубь башни гласи застонал так тяжко, что захотелось выразить ему сочувствие. И Кроу поспешил выказать ему всю глубину соболезнования при помощи крайне увесистого молота. Но заходить далеко внутрь Кроу на этот раз не стал. Просто шагнул вперед и достал врага молотом по хребту. Отшагнул обратно и вновь занял позицию. До этого он совершил чистой воды авантюру. Детство в одном месте заиграло. И все из-за Лори. Она именно так действовала на обычно рассудительного и серьезного гнома. Подарок будет весомым, если инфа того стоит. Слово. Короткое сообщение от Нюши-проклятуши показало, насколько серьезно она относится к любой информации о круговерте вокруг серого пика. Вот ведь невезуха, чего они приперлись в эту глушь. «Сожру!» Из двери снова вылетел знакомый каменный снаряд. Когда Кроу уже с приобретенной привычностью забрасывал уродскую посудину обратно, в тоннеле зазвенел сердитый женский голосок. «Чем это вы тут без меня занимаетесь, а?» «Милая, он первый начал», – заверил гном девушку. «Я мирно вскапывал подземную брюкву, никого не трогал, а тут вдруг бух, а потом бах! Не смешно, а ну-ка лови!» Просьба поймать относилась не к Роу, а к мертвяку, которому предложили обычную веревку, в которую он и вцепился, подобно обезумевшему раку-отшельнику. А парочка приключенцев веревку дернули на себя, причем дернули слаженно и умело, придав рывку такую силу, что чертову нежить выдернуло из башни, как пробку из бутылки. Держащийся за веревку иссохший скелет плюхнулся на кучу земляничком, задушенно завыл, начал приподниматься. К нему подскочил молотобойц-гном, принявшийся угощать монстра ударами по голове и основанию шеи. Лори не стала лезть под руку разошедшегося парня, предпочтя заняться ногами мертвяка, при помощи кинжалов, начав щекотать ему пятки. Щекотала девушка так умело и так сильно, что гласий трупоед завыл в голос, забился, затрясся. Его морда исказилась, но гримаса мало походила на приступ хохота. Хоть и щекотали, но смешно ему не было. А бьющий по голове, словно адский метроном молот, не давал подняться. Где-то после десятого удара, наконец-то сработал эффект «звенящая голова». Сработал, повисел на Глассии одну секунду, после чего пропал. Нежить довольно трудно оглушить. Они мало боятся сотрясения мозга. Удар, неожиданно быстро крутнувшийся на земле глазей, ударил по Лори. Та сумела увернуться, но ее зацепила, и девушку впечатала в податливую стену узкого подземного коридора. Со стены посыпались большие комьи земли. Одна из тонких подпорок с треском вылетела. Мертвяк убрал голову из-под очередного удара молота, привстал на руки и ноги, став похожим на ожившего раздавленного таракана. «Убью!» «Сожру!» – из его рта вместе со словами вылетело смрадное зеленоватое облако, быстро начавшее заполнять узкое пространство. «Здесь ветра нет, скоро коридор превратится в камеру смерти». Вот и специальное умение Гласия Трупоеда. «Сожру!» – пообещал мертвяк, уворачиваясь от очередного удара и делая отмашку рукой, на которой внезапно отросли 40-сантиметровые изогнутые черные когти. «Вот черт!» Завопил Кроу, глядя, как и начинает вставать, продолжая изрыгать зеленый туманный смрад. «На, на!» Гном сменил позицию и нанес два быстрых удара так, как бьют гольфисты, по широкой дугообразной траектории. И второй удар оказался удачным. Сработал эффект «таранный удар». Головка молота с хрустом вошла в лицо мертвяка, после чего враг подпрыгнул и отлетел на полтора метра назад, оказавшись у самой двери башни. Устояв на ногах, тварь подхватила с земли большой булыжник и метнула в лоре. Девушка увернулась, прижалась к стене и бросилась прочь от башни, уходя от объятий, заполняющего узкий тоннель зеленоватого облака. «Цап, это не просто яд!» – послышался ее голосок с безопасного расстояния. «Кинжальщику нечего делать там, где его не слишком мощное здоровье окажется под воздействием яда». «Метан», – ответил Кроу, в свою очередь уходя назад – с тревогой глядя на воздействие яда на свой организм. Отравление оказалось сильным, жизнь быстро ползла вниз, регенерация не успевала. «Беги за аптечкой, кроха, что это за мертвяк такой?» «Ладно, ЦАП, помни про накопление, сам понимаешь». «Угу». Убежавшая амазонка говорила о том, что если мертвяк продолжит изрыгать ядовитый туман, то вскоре наполнит коридор до отказа, так же как воздух наполняет воздушный шарик. Если сейчас чиркнуть спичкой, то в проходе забушует пылающие смерть секунды на три. Если поджечь минут через пять, грянет взрыв. И, похоже, мертвяк к этому и стремился. Из темнеющей двери провалившейся башни продолжал сочиться вонючий зеленый туман. И изредка мелькали цепляющиеся за косяк длиннющие черные когти. «Хочу есть!» В этот миг гном понял, что рыдания и стенания мертвяка почему-то раздражают. Не своей угрозой нережущим уши визгом и противным хрипом. Нет, не из-за этого. Но по какой-то причине Гласий трупоед вызывал чистые воды раздражение. Так и хотелось на него рявкнуть, велеть заткнуться, послать куда-нибудь подальше. Сделать что угодно, лишь бы заставить чертового нытика заткнуться и слиться с местностью, чтобы глаза не мозолил и уши не терзал. Кроу себя не считал легко раздражаемой личностью, а Гласий его бесил своей внешностью, гнилой нижней губой, отвислой до невозможности, своим хриплым голосом и самим существованием. А стало быть, этому есть причина, так было задумано. Гласий Трупоед создан таким образом, чтобы весь его облик подспудно выводил из себя, причем по нарастающей кривой, тут что-то скрыто. Замотав нижнюю часть лица разорванной рубахой, гном задержал дыхание и прыгнул вперед. Свистнувший молот попал точно в цель, прямо по вцепившейся в косяк лапе монстра. На землю полетели обломки когтей, а вопль Гласия едва не вызвал обвал земляной кровли. Удар, Кроу опрокинула навзничь, протащила по полу. Врезавшаяся в игрока массивная каменная лавка весила под 100 килограммов, секретное оружие вонючего мертвяка. «Цап!» «Иду!» – прохрипел Кроу, перекатом уходя от камня, летевшего ему прямо в лоб. Подскочив, он бросился бежать на голос Лори. Зелёный туман в коридоре настолько сгустился, что даже зрение гномьи расы позорно пасовало. «Зажигай!» — рыкнул Кроу, едва добравшись до Амазонки. «И сразу бросай. Если ещё помедлим, взрыв будет такой, что тут всё схлопнется к чертям». И стражи сильно удивятся появившемуся на территории глубокому оврагу. «Угу, ты одевайся». Лори притащила не только аптечку и факелы. Она сообразила прихватить доспехи гнома, штаны и сапоги, щит, прочее снаряжение. Она же спешно наложила на гнома простенькую воинскую ауру, замедляющую приход усталости. Снарядиться много времени не заняло, равно как и выпить два антидота и одно зелье здоровья. Затем Кроу запихал в рот две полные склянки, одну со здоровьем, а другую с антидотом. Речь сразу стала невнятной, но им тут ни песни петь и ни стихи читать. «Пуфха!» промычала Лори. «Уфу!» – отозвался Кроу. Вниз по коридору полетел крутящийся факел, бедовая парочка рухнула ничком и прикрыла головы. Да, это был не взрыв, умение гласия трупоеда не успело превратить отвратное количество в кошмарное качество. Но огня было очень много. Ревущий столб пламени походил на ракетный выхлоп. Коридор наполнился бушующей стихией. Затрещали волосы и одежда, лицо обдало жаром, просел уровень жизни. Лори почти не зацепила, ее накрыл собой гном. А вот Кроу припалил себе филейную часть, плач превратился в дырявый мусор. Встав, Кроу прикрылся щитом и бросился вперед, не давая монстру шанса на повторение каверзы. За ним бежала рыжая, прикрываясь мощной спиной спутника. В гнома полетел различный мелкий мусор, остатки метательной роскоши. Все ударялось в щит и либо разлетелось в пыль, либо отлетало прочь. Металл глаз из двух рук, причем довольно быстро. Игроку показалось, что в него стреляют из пулемета, заряженного всяким хламом. Добравшись до башни, Кроу не стал тормозить. А чего тормозить почем зря? Подошвы не казенный чай. Так он влетел тараном внутрь, смяв вставшего на пути мертвяка. Злобный монстр ловко подставил подножку, и они закувыркались в обнимку внутри башни. Следом за другом заскочила амазонка и двумя кинжалами ударила в одну точку, в затылок глазия. Затем полоснула по шее, прошлась мощными лезвиями по ребрам, попыталась перерезать хребет. А Лори искала самые уязвимые точки, попутно нанося огромный ущерб. Кроу не отставал, нанося удары кулаками, локтями, коленями и лбом. Мертвяк ревел, ворочался, пытался встать, но кто ему позволит? Вновь поползло вонючее зеленое дыхание. Черные когти врага несколько раз зацепили обоих авантюристов. Причем зацепили сильно, что вкупе с отравлением поставило их жизни под угрозу. Первой сдавила челюсти Лори, тихо звякнула, две склянки в её рту разлетелись на куски. Это мгновенно нанесло рану её языку и губам, лишив девушку возможности разговаривать на несколько минут. Также был причинён небольшой ущерб здоровью. Однако содержимое склянок проскользнуло по горлу и начало своё благотворное действие – восстановление жизни и нейтрализация яда. Спустя 30 секунд этот же фокус повторил Кроу. Тихий звон разбивающегося стекла, содержимое пузырьков ушло по назначению. Еще через минуту и умер. Разлетелся облаком темно-серой мрачной пыли, оставив после себя несколько предметов. Лори и Скру в повалку упали друг на друга и в великом облегчении замерли. Мертвяк оказался на редкость сильным. Хорошо, что он жил один в своей раковине подземной. Окажи здесь его жена. Через некоторое время к героям вернулся дар речи. Уютно устроившаяся рядом с гномом Лори нарушила молчание первой. «Пока продавала трем игрокам кашу с мясом, услышала от них новость смешную. М?» Один из игроков подал иск на мир вальдиры. «Требует компенсацию за нанесенный тяжкий моральный ущерб». «За что именно?» «О, это смех! Он был в боевой группе, напавшей на одного из темных лордов, живущих на пятом уровне башни Тлитворного Величия, что на восточном краю пустоши пепельных ветров». Лорд разметал группу, игрок остался последним. И вот в этот момент темный лорд наступает игроку на глотку и, выдавливая из него жизнь, с такой искренней грустью в голосе говорит «Ты такой тошнотворно-смехотворный». Игрок перед смертью испытал большой психологический шок и обзавелся комплексом, как он сам утверждает, и подал в суд. «Проиграет», — уверенно заявил гном. «Проиграет», — согласилась девушка, вставая. «Мне пора, работа не ждет». Ты на обед выползешь из тьмы подземной. Выползу, кивнул Кроу. Сейчас разгребу все, осмотрю башню, соберу трофеи и вылезу. Отлично. И не забудь прихватить с собой каменную скамью. У нас посадочных мест не хватает. А горшки и каменную амфору я сама утащу. Скамью так скамью, но звучит гордо. У нас посадочных мест не хватает. Для любого приличного заведения такие слова звучат как песнопения ангельские. У Кроу настроение резко возросло. Привалившись к сырой стене, гном отдыхал, глядя на тусклый свет почти источившейся магической лампы. Что ни день, то новый сюрприз. Где приятная и предсказуемая рутина? Где обычные хозяйственные деньки, когда ты точно знал, что тебя ждет завтра, послезавтра и на следующей неделе? Где эти деньки? Что за бардак? Но надо бороться за порядок, несмотря на окружающий первозданный хаос. Посему Кроу попытался разгрести беспорядок в делах хоть немного. Для начала он ответил Нюше-проклятуши, полностью описав, как выглядел отряд клана неспящих, атаковавший неведомую грозную тварь, породившую снежную бурю. К письму Кроу прикрепил скриншот, сделанный им тогда автоматически. Качество изображения так себе, но разглядеть можно многое. В общем, Кроу создал и отправил хоть и короткий, но полноценный доклад о происходивших во время вьюги событиях. Отправил, встал, снял с себя всю опаленную экипировку, вновь оставшись в простой одежде. Опыта за убийство и Трупоеда дали на удивление много, прямо на самом деле много, втрое больше того количества, которое обычно дают за мертвяков под сотый уровень. От поверженного мертвяка осталось несколько черных изогнутых когтей. Это однозначно не ингредиент для мощных темных зелий или ритуалов. Некроманты, душеводы, шаманы и прочие подобные классы «Обязательно раскошелится за такой товар. Однако, если тебя с подобными штуками накроет стража, то мало тебе не покажется. Хотя из-за когтей не посадят, просто будут ругаться. А вот если у тебя в кармане окажется такое вот иссушенное глазное яблоко...» Осторожно подняв землеглаз, Кроу поместил его в найденную тут же глиняную миску. «Повезло так повезло, этот товар он сбудет обязательно, знает одно место, недавно проходил мимо него» хотя дело это нехорошее, если поймают. А если он попадется сотнику Вуриусу? Еще на земле нашлось несколько обрывков грязной ткани, части проржавелой кольчуги и просящие каши сапоги. Это все отгласие, а если брать в целом, различных предметов тут немерено. Кроу работы не боялся, поэтому взялся за дело основательно. Начав с дальнего угла, принялся перелопачивать землю. И находки посыпались на него, как из рога изобилия. Да, рог явно не золоченый, изливается из него разный хлам, но для гнома годилось все. А монеты... Всего за пару минут поиска он нашел больше пяти десятков медных монет, около десяти серебрушек и одну золотую. Много фрагментов экипировки, много пустых и полных бутылок, чудом уцелевших в грязи или же стоящих в стенах нишах башни. Нашлось два магических свитка а если точнее, исцеление среднего ранга и простой огненный шар. Ещё монеты, меди неприлично много, счёт пошёл уже на вторую сотню, а вот ещё медные кругляши лежали горстями в перемешку с грязью. Откуда здесь столько чёртовой меди? А это что? Из-под кусков гнилого дерева и глиняных черепков Кроу выудил облеплённую тёмной жижей табличку красной меди. По тонкой пластине красивой вязью тянулись простые слова. Малая превратная башня имени светлого руадилия Алова. Руадили Алы это Бог Бог-защитник, оберегавший в незапамятные времена людскую расу от темных созданий. Это известно многим из старых легенд мира Вальдиры. По той же легенде, Бог Руадилий не свергнут больше трех сотен лет назад, и отправлен в Тантареал. Спрятав табличку, игрок продолжил шерстить помещение, попутно выбрасывая наружу груды сырой земли. Ему потребовался час, чтобы полностью проверить башню и набить на плечный мешок добычи, которую он быстро перетащил в их личную слори комнату, бывшую гробницу. Гробница, кстати, была последним официальным помещением под холмом. Больше никто, кроме них двоих, не знал о ведущем в толще земли проходе. И пусть так и остается. Сейчас гробницу охраняли они сами и две змеи, но в ближайшем будущем защита будет существенно усилена. Именно об этом размышлял гном, когда сгружал добычу в один из каменных саркофагов, с коего он безжалостно сорвал крышку. Сортировать будем позже, но большей частью там очень много ржавого хлама, годного лишь на переплавку. Найденные деньги бренчали в карманах Кроу, раз такое дело игрок снова навострился в Альгору. Надо, надо закупаться. В мешке болталось несколько мелочей, также для продажи. Гном быстро переоделся в чистое, пригладил волосы, а затем спер у лори свиток переноса, но не воспользовался им, а направился вверх, к солнечному свету. Надо ведь хоть иногда присутствовать на поверхности, чтобы работники видели хозяина чаще, чем один раз в сутки. К тому же нос игрока уловил витающий в воздухе вкуснейший запах свежего хрустящего хлеба. Отлично пойдет с хорошо прожаренным мясом. «Обед! Обед пропускать нельзя!» С этими мыслями гном бодрой походкой отправился вверх, волоча за собой каменную скамью.